Глава двадцатая Утром ненастье развеялось. Суля — пасмурный молочно-серый день. Молнии больше не сверкали, но где-то вдалеке за лесами все еще глухо прокатывался гром. — Странная гроза, — заметил Бухер. — Обычно, когда она отходит, зарницы еще долго видны, а грома не слышно, а тут наоборот. «Может, она возвращается?» — предположил Розен. «С какой стати ей возвращаться?» «У нас дома грозы иной раз целыми днями между горами бродят. Но здесь-то у нас не котловина. город то вон, цепочкой, да и то, не бог весть какие, так, холмы». «У тебя других забот нету?» — с ехицей спросил Лебенталь. «Лео», — спокойно ответил Бухер. ты лучше бы подумал о том, где бы нам раздобыть чего-нибудь пожевать, хотя бы старую подошву. В первую минуту Лебенталь даже опешил от такой наглости, потом спросил, — еще что-нибудь угодно? — Нет. Вот и прекрасно. В таком случае думай, прежде чем говорить. И впредь добывай себе жратву сам, молокосос. — Это ж надо, до чего обнаглел. — Лебенталь хотел было презрительно сплюнуть, но во рту у него пересохло, поэтому вместо плевка вылетела челюсть. В последнюю секунду он успел подхватить ее в воздухе и выдворить на место. — Вот она, благодарность за то, что ради них каждый день своей шкурой рискуешь, — бормотал он сердито. — Упреки и приказы. Не хватает еще, чтобы Карл пришел и начал распоряжаться. К ним уже подходил 509-й. — Ну, что тут у вас? — Его вон спроси, — Лебенталь указал на Бухера. — Приказывать вздумал. — Я не удивлюсь, если он захочет быть у нас старостой. 509-й взглянул на Бухера. — А он изменился, — подумал он. Это не сразу бросается в глаза, но он изменился. «Ну так что случилось-то?» — спросил он снова. «Ничего. Просто поговорили о погоде». «Вам-то что до того, какая погода?» «Да ничего. Просто странно, что все еще гром гремит. Причем молнии нет и туч особых тоже. Только это вот серая муть. Но это же никак не грозовые облака». «Тоже мне проблемы. Гремит, но не сверкает». — Чтоб мне сдохнуть! — крякнул Лебенталь со своего места. — Одно слово! Псих! Пятьсот девятый посмотрел на небо. Оно было серое, но без туч. Потом прислушался. — Гремит-то и в самом деле. Он осекся. Даже осанка вдруг изменилась. Он весь обратился в слух. Во! — Еще один! — сказал Лебенталь. — Похоже, психи сегодня косяком идут. — Тихо ты! — цыкнул на него 509-й. девятый. Ну, знаешь, если и ты... — Да тихо же, черт возьми! Помолчи, Лео! Лебенталь замолк. Он вдруг почувствовал, что дело тут, наверное, не в погоде. Он пристально смотрел на 509 девятого, который вслушивался в отдаленное громыхание. Теперь все замолкли и прислушались. — Знаете что? произнес наконец пятьсот девятый медленно и так тихо, словно боялся кого-то вспугнуть. Это не гроза. Это. Он снова прислушался. Ну же! Бухер стоял напротив него. Оба прислушивались, не сводя друг с друга глаз. Громыхание вдруг усилилось, потом стихло. Это не гром. — сказал 509-й. — Это... Он еще секунду подождал, потом огляделся по сторонам и произнес по-прежнему очень тихо. — Это... Артиллерия. — Что? — Артиллерия. Это не гром. Все молча смотрели друг на друга. — Что это с вами? — спросил появившийся в дверях Гольдштейн. Ему не ответили. — Вы что, примерзли? Бухер повернул к нему голову. — 509 девятый говорит, что уже слышно артиллерию. Значит, фронт совсем недалеко. — Что? — Гольдштейн подошел ближе. — Правда, что ли? — Или выдумываете? — Ну, кто тебе станет здесь про такое выдумывать? — Ну, я хотел сказать, вы не ошиблись? — спросил Гольдштейн. Нет, ответил 509-й. А ты в этом разбираешься? Да. Боже мой. Лицо Розана передернулось, и он вдруг всхлипнул. Пятьсот девятый все еще вслушивался. Если ветер переменится, будет еще слышней. Как ты думаешь, сколько им еще до нас? Спросил Бухер. Точно не знаю, километров. — Пятьдесят. Ну, шестьдесят. Вряд ли больше. — Пятьдесят километров. Это немного. — Да, это немного. У них ведь наверняка танки есть. На танках быстро. Если прорвутся, как ты думаешь, сколько им дней нужно? Может, вообще один? Бухер запнулся. — Один день? — переспросил Лебенталь. — Что ты такое говоришь? Один день? Ну, если прорвутся. Еще вчера мы ведь ничего не слышали, а сегодня слышим. Завтра они, наверное, еще приблизятся, а послезавтра, или может, после послезавтра, перестань. Перестань сейчас же, вдруг завопил Лебенталь, не своди людей с ума. Но это же, возможно, Лео, сказал пятьсот девятый. нет ладони лебенталя взметнулись их глазам как ты думаешь пятьсот девятый бухер был бледнее смерти но глаза его горели послезавтра или сколько еще дней дней вскричал лебенталь уронив руки как это так дней пробормотал он то были годы вечность а теперь вдруг вы говорите о днях днях «Не смейте врать!» Он подошел ближе. «Не врите!» — прошептал он. «Прошу вас, не врите!» «Да кто же про такое врать будет?» 509-й обернулся. Прямо позади него стоял Гольдштейн. Он улыбался. «Я тоже слышу», — сказал он. Глаза у него вдруг стали большие, большие и очень черные. Он улыбался, слегка помахивал руками и притопывал ногами, словно собираясь пуститься в пляс. Потом вдруг перестал улыбаться и рухнул ничком. — С ним обморок, — сказал Лебенталь. — Расстегните ему куртку, я принесу воды. В водостоке, по-моему, еще что-то оставалось. Бухер, Зульцбахер, Розен и 509 перевернули Гольдштейна на спину. Может, Бергера позвать? спросил Бухер, если он в силах встать. Подожди. 509-й склонился над Гольдштейном. Он расстегнул на нем куртку, развязал пояс, а когда выпрямился, Бергер уже был тут, как тут. Лебенталь его вызвал. Тебе еще лежать надо, проворчал 509-й. Бергер опустился на колени и прильнул ухом к груди Гольдштейна, но слушал недолго. «Умер», — изрек он, поднимаясь. По всей видимости, разрыв сердца. Этого надо было ожидать в любую секунду. Сердце они ему тут в конец угробили. «Но он уже услышал». сказал Бухер. Это главное. Он уже услышал. Что услышал? 509-й обнял Бергера за узкие покатые плечи. Ифраим, сказал он мягко, по-моему, мы дождались. Чего? Бергер поднял глаза. Пятьсот девятый вдруг почувствовал, что в него перехватило горло. — Их, — сказал он, и, запнувшись, просто ткнул рукой в сторону горизонт. — Они на подходе, Ифраим. Их уже слышно. Он обвел взглядом ограждение из колючей проволоки, Пулеметные вышки, черневшие в молочной белизне неба. Они уже здесь, Ифраим. К обеду ветер переменился, и грохот стал чуть слышнее. Он, словно электрическим током, соединял теперь сердце каждого из многих тысяч зеков с далекими аккумуляторами надежды. В бараках было неспокойно. Только несколько бригад отправили на внешние работы. Во всех окнах виднелись прильнувшие к стеклам лица арестантов. В дверях то и дело возникали их тощие фигуры. Вытянув шею, они прислушивались. — Ну что, уже ближе? — Ага, вроде бы еще слышнее стало. В обувном цехе все работали молча. Десятники и бригадиры строго следили, чтобы зэки не переговаривались, да и эсэсовская охрана была на чеку. Ножи кромсали кожу, отрезая обветшавшие куски, но в арестанских руках они сегодня даже на ощупь ощущались иначе, чем всегда, не как инструменты, как оружие. Взгляд иного арестанта нет-нет, да и встречался с глазами десятника или эсэсовца, а то, как бы невзначай падал на револьвер или автомат, еще накануне этого оружия у охраны не было. Но, несмотря на всю бдительность охранников и надзирателей, каждый работяга в цеху на протяжении всего рабочего дня был в курсе событий. За долгие годы неволи многие научились переговариваться, не шевеля губами, Так что теперь почти всякий раз, когда полные корзины с лоскутами нарезанной кожи выносились из цеха, среди тех, кто, как пришитый, сидел на своих рабочих местах, вскоре с быстротой молнии распространялась очередная сводка, полученная носильщиками от тех, кто работал на улице. «По-прежнему гремит, не перестала. Бригадам на внешних работах была придана сегодня усиленная охрана. Колонны зеков обогнули чуть ли не весь город и с запада вошли в район старого центра к рыночной площади. Охранники страшно нервничали. Они то и дело командовали без всякой нужды и орали без причины. Зеки шли строем, соблюдая все предписания и правила. Прежде они разбирали руины только в новых районах, а сегодня впервые попали в старый город и своими глазами увидели, во что он превратился. Они увидели пепелище на месте квартала, где прежде стояли деревянные дома, сохранившиеся еще со средневековья. От них почти ничего не осталось. Они увидели это, проходя через старый город. А горожане... Те, что еще остались, останавливались или отворачивались, стараясь на них не смотреть. Маршируя колонной по улицам города, узники уже не чувствовали себя заключенными. Хоть они и не воевали, но сейчас к ним странным образом пришла победа. И долгие годы неволи, казавшиеся прежде лишь тягостной чередой поражений, даже без возможности сопротивляться, Предстали вдруг годами битвы, и они эту битву выиграли. Они выжили. Они вышли на рыночную площадь. Ратуша была разрушена до основания. Им выдали ломы, кирки и лопаты и приказали разгребать каменную труху. Они принялись за работу. В воздухе пахло пожаром, но сквозь эту гарь они слышали и другой запах. Сладковатый, тлетворный, от которого выворачивало нутро, запах, знакомый им лучше, чем кому бы то ни было еще, запах разложения. В эти теплые апрельские дни город провонял трупами, что остались погребенными под развалинами. Через два часа работы они откопали первого мертвеца. Сперва показались его сапоги. Это был гаупт-шарфюрер СС. — Вон как все перевернулось, — прошептал Мюнцер. — Наконец-то перевернулось. Теперь мы выкапываем их, мертвецов. Не наших, их. И он заработал с удвоенным ожесточением. — Ну ты полегче, полегче, — рявкнул подошедший охранник. — Тут человек, не видишь, что ли? — Они разгребали дальше. Вскоре показались плечи, потом голова. Они подхватили труп на руки и отнесли в сторонку. «Дальше давайте!» Эсэсовцу явно было не по себе. Он боязливо поглядывал на покойника. «Теперь поосторожнее!» Вскоре они выкопали один за другим еще три трупа и сложили их рядком возле первого. Они перетаскивали их за руки, за ноги, хватаясь за сапоги и рукава эсэсовских мундиров. При этом они испытывали странное небывалое чувство, ведь прежде они вот так же выносили только своих товарищей, тоже изувеченных и тоже в грязи, но они выносили их из карцеров и пыточных камер, выносили мертвыми или при последнем издыхании, а потом... но это уже в последние дни выносили штатских много мирных жителей и вот теперь впервые они выносили своих врагов они работали в охотку сейчас их не надо было подгонять они работали с ожесточением в поте лица так им хотелось найти побольше мертвых сами девясь своей прыти Они отодвигали тяжеленные балки, оттаскивали стальные брусья, с яростью и упоением вгрызались они в щебень и битый кирпич, раскапывая мертвых, как старатели копают золото. Еще через час работы они нашли Дица. Ему попросту свернуло шею. Голову придавило куда-то на грудь, словно он вдруг вздумал перегрызть собственную глотку. Они сперва не стали его трогать, раскопали целиком. Обе руки были сломаны. Они раскинулись в неестественном выверте, словно у каждой появилось еще по одному суставу. — Бог все-таки есть! — ни на кого не глядя, прошептал Зек рядом с Мюнцером. — Есть все-таки Бог. — Бог есть. — Заткнись! — заорал эсэсовский охранник. Что ты там бормочешь? И он пнул Зека в коленную чашечку. Что ты сказал? Я же видел, как ты бормочешь. Зек медленно выпрямился. Он упал прямо на дица. Я сказал, что надо бы для господина Обергруппенфюрера носилки сколотить, ответил он совершенно бесстрастно. Неудобно его просто так тащить, как всех прочих. — Поговори у меня еще. — Пока что мы здесь приказываем. Ты понял? — Понял, я спрашиваю. — Так точно. — Пока что, — отметил про себя Левинский. — Пока что приказываем. Они, значит, тоже знают, — подумал он, и поудобнее перехватил лопату. Эсэсовец смотрел на Дица, непроизвольно он встал по стойке смирно. Это спасло жизнь Зеку, который снова уверовал в Бога. Эсэсовец повернулся кругом и отправился к командиру колонны. Тот, подойдя, тоже изобразил что-то вроде стойки. — Насилок вот нет, — объяснил эсэсовец. Видимо, ответ зека снова уверовавшего в Бога, все-таки произвел на него впечатление. И правда, хорошо ли такого важного иссесовского начальника тащить за руки, за ноги, как куль? Командир колонны огляделся по сторонам. Невдалеке от себя заметил под грудой мусора резную деревянную дверь. Выкопайте вон дверь. Пока что сгодится и она за неимением лучшего. и он отдал мертвому Дицу честь. «Положите господина обергруппенфюрера на дверь, только аккуратно!» Мюнцер, Левинский и еще двое зэков подтащили дверь. Дверь была старинная, с резьбой XVI века, изображавшей сцены детства Моисея. Она треснула и с одной стороны слегка обуглилась. Они подхватили дитца подмышки и за ноги и погрузили на дверь. Руки покойника свесились плетьми, голова неестественно запрокинулась. — Осторожно! Вот скоты! — заорал командир колонны. Покойник распластался на широченной двери. Из-под его правой руки лукаво улыбался младенец Моисей из своей тростниковой корзины. Мюнцеру это бросилось в глаза. Странно, как это они не додумались сорвать дверь с ратуши? Моисей, еврей, ясное дело. Все уже когда-то было. Фараон, угнетение, Красное море, исход. — А ну, берись! Восемь человек! — Не восемь. а целых двенадцать работяг с небывалой прытью подскочили на этот зов. Командир колонны огляделся по сторонам. Прямо напротив ратуши стояла разрушенная церковь Девы Марии. На секунду он задумался, но тут же эту мысль отбросил. Нести диться в католическую церковь никак нельзя. Больше всего на свете он хотел бы сейчас позвонить и спросить дальнейших указаний, но телефонная связь была прервана. Ему приходилось сделать то, чего он терпеть не мог и до смерти боялся — действовать самостоятельно. Мюнцер что-то проговорил. Командир колонны это заметил. — Что? — Что ты сказал? — Шаг вперед, скотина! — Похоже, всем другим выражениям он предпочитал именно это. Мюнцер сделал шаг вперед и встал на вытяжку. — Я говорю, не уронит ли это авторитет господина Обергруппенфюрера, если его понесут заключенные? Он смотрел на командира колонны взглядом твердым, но вместе с тем и почтительным. «Что — Что? — заорал тот. — Что, скотина? Да какое твое собачье дело? — А кто же еще его понесет? Да мы...» Тут он запнулся. В доводах Зека, пожалуй, был свой резон. Вообще-то, конечно, этого покойника должны нести эсэсовцы. «Но ничего, пока пусть Зеки покорячатся». «Ну что встали?» — гаркнул он. «Вперед!» И внезапно его озарило. Он понял, куда надо отнести дитца. в госпиталь. Никто не мог уразуметь, зачем мертвецу в госпиталь. Наверное, более подходящего и нейтрального места просто не нашлось. Вперед! Командир колонны возглавил шествие, он счел, что так будет правильней.